Дом этот был наружности мрачный, угрюмый, а выстроен был он в самой высшей части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из белого луарского камня, слабого, мягкого, не выносившего более двухсот лет при постройках.